Глава 53 «Я думаю, это событие стоит того, чтобы отпраздновать», — сказал мне Гор, когда мы оказались в доме. Он помог мне снять шубку, которую купил еще до свадьбы, снял верхнюю одежду сам, и теперь мы разговаривали в гостиной. Еще раз невольно отметила про себя, что Горский настоящий красавец. Высокий крепкий мужчина, широкоплечий, и темная водолазка очень подчеркивает его фигуру. «И зачем я ему нужна?» «Неужели любовь в самом деле зла?» «Поедем сегодня в ресторан. Я хочу, чтобы все знали, что у меня скоро родится сын». Непривычно слышать от него про ребенка. «Я сама пока не в силах принять мысль, что стану мамой, и скоро у меня появится тот, ради кого я стерплю все, что угодно». «А если будет дочь?» – спросила я. «Значит, будем стараться, пока не родится сын», – спокойно отозвался Горский а дочь я буду любить не меньше». Он прижал меня к себе, вдыхая запах волос. Хотелось отстраниться, но я не двинулась с места. Не хочу опять ругаться и злить его. «Особенно, если она будет похожа на маму», — сказал он мне на ухо. «Буду тогда очень сильно любить». Он отпустил меня и взглянул на время на телефоне. «Так, пора за дела», — сказал он. «До вечера отдыхай». Я тебе скажу, когда пора собираться. И будь готова, в ресторане будут мои друзья. «Андрей, я хочу видеть Зарему», — заговорила я с ним, пока он не ушел в свой кабинет. «На свадьбу к ней ты не пустил меня. Дай хотя бы увидеться, сказать ей, что у нее появится племянник или племянница». «Ты прекрасно знаешь, почему туда не попала», — строго ответил он. «Одна ты туда не пошла бы, а Самир не рад мне». «Я знаю» спокойно отозвалась я. «Но на твоей территории можно? Мне это необходимо, я очень скучаю». «Хорошо, я позвоню ей сегодня», ответил он после продолжительного прямого взгляда. «Моей жене можно многое, и теперь препятствовать общению с сестрой я не буду, но только если ее муж отпустит свою жену». «Да, может не отпустить. Самир также нежно любит Гора, как и он его». «Ты спроси», – попросила я, – «а если не позволит, дай хотя бы позвонить ей». «Я куплю тебе телефон, будешь звонить ей сама, когда захочешь». «Правда?» – округлила я глаза. «Конечно», – ответил Андрей, – «ты будешь ездить к врачу, ты должна быть на связи. И еще». «Ты больше не моя пленница, Ясмин. Ты моя жена и мать моих детей. Теперь у тебя будет совершенно другая жизнь, если, конечно, ты не захочешь все испортить» потому что в ином случае я тебя сломаю. Он ушел, не оборачиваясь. Как просто он говорит такие страшные слова? Впрочем, я уже не боюсь, потому что он уже меня надломил так, что я больше никогда не стану той, которая была до встречи с этим падшим Люцифером. Весь день без дела слонялась по дому, то плакала, то улыбалась, поглаживаю свой пока ничем не примечательный живот. Да, от него детей я не хотела, но в целом я не была против них, и женские инстинкты одерживают верх. Я начинаю испытывать радость от того, что во мне растет и развивается маленький человечек, мой ребенок. Я первая услышу его плач, возьму его на руки, приложу к груди. От мысли об этом наворачивались слезы на глаза. Маленький теплый комочек, такой родной, мой или моя и уже неважно, каким путем он был зачат. Ребенок не виноват, его я любить стану так, как только смогу, насколько вообще способна любить мое сердце. Возможно, когда-то я смогу принять и впустить в свое сердце и его отца, но пока это будет только любовь к малышу. К восьми была готова к выходу из дома. Все, как любит Горский. Красивое черное платье по колено, легкие волны на волосах, идеальный макияж. «Только сегодня нет любимых им шпилек. Вместо них удобные и изящные лодочки без каблука. Я беременна и бегать на шпильках пока не стану». Когда я еще раз оглядывала себя критичным взглядом, в спальню вошел Горский. Выглядел он уставшим, но вполне довольным. Переоделся в новый костюм, ему тоже хочется выглядеть красиво. И ему удается. «Чудесно выглядит жена». Остановился он у дверей, чтобы как следует рассмотреть меня. После свадьбы он постоянно зовет меня так, словно наслаждается и смакует. Неужто правда влюбился? Горский? В меня? Смешно. Ты тоже. Не осталась я в долгу. Такому бриллианту нужна правильная огранка. Только обратила внимание на коробочку для украшения в его руках. Он поставил ее на комод и раскрыл. Внутри оказалось настолько потрясающая колье и серьги, что рот открылся сам собой. Я таких дорогих вещей не только не носила, даже не видела никогда. Мне хватает и дорогущего браслета, который по настоянию Горского я ношу постоянно, и на который постоянно пялятся все, кому не лень». Андрей подцепил пальцами украшения и подошел ко мне. Мягко собрал мои волосы и перекинул их на одно плечо, обнажая шею. Холодный металл коснулся кожи, а сзади на шее защелкнулась лапка колье. Потом он помог мне вставить в уши длинные серьги, которые просто потрясающе не спадали вниз и подчеркивали шею, делая ее еще более длинной и изящной. Как же красиво! Я видела себя в отражении зеркала, потянулась машинально рукой к сверкающим камешкам. Теперь я выгляжу не просто красиво, а шикарно, изысканно. Очевидно, что я женщина могущественного мужчины. Тебе очень идут эти бриллианты, его губы коснулись моего уха, а потом перешли на шею, минуя серьги. Хочу, чтобы ночью на тебе остались лишь чулки и эти безделицы. Спасибо за сына. Не ответила, вяло улыбнулась. Красиво, да, просто безупречно, но кто сказал, что мне это нужно? Нужно от него, только не я. «Поехали», — потянул он меня за руку, — «веселье нас ждет». Мы приехали в ресторан, расположенный в одном из казино Горского. Конечно же, претенциозный и пафосный, никак иначе. Расположились за большим столом, зарезервированным в вип-ложе, а чуть позже стали подтягиваться и другие гости. Мужчины в основном, иногда со своими женами или спутницами. Все холеные в эксклюзивных вещах, словно горский друзей выбирает исключительно по стоимости наряда. «Итак, друзья», — поднялся Гор на ноги с бокалом шампанского, когда все гости заняли свои места. «Сегодня мы собрались по прекрасному поводу». «А что, тебе нужен повод, чтобы бухнуть, Гор?» — перебил его речь один из мужчин, и другие стали тоже галдеть и смеяться. «Иногда не нужен», — вернул себе внимание аудитории Горский, — Но сегодня повод есть, и он для меня особенный. Он сделал паузу и обвел загадочным взглядом гостей. «Ну что там, акции, что ли, на фондовом выросли твои?» – спросили его. «Нет, лучше», – улыбнулся Андрей. «Намного более важное событие в моей жизни». «Тогда новый инвестор сделал предположение другой гость. Тебя так радует только крупная рыба в делах бизнеса». Нет, ответил Гор. «На сей раз речь идет именно о моей жизни и жизни моей Ясмин. Мы узнали сегодня, что ждем малыша». «Особенно ты, Андрюх! Ну, поздравляем! Круто!» Полетели тосты, поздравления и звон бокалов. Всем было весело, а меня, как назло, постоянно тошнило. В момент, когда уже не было сил терпеть, я встала со своего места. Я в уборную сказал я Горскому. «Миха, за Ясмин». Тут же дал он указ одному из охранников. «Практически в паре, впрочем, я уже и привыкла к этому, мы двинулись в сторону женского туалета. Там мне стало заметно легче. Уже и так воду одну сижу, пью и все равно выворачивает. Надо бы сказать об этом врачу. У меня так обезвоживание наступит». Ополоснуло лицо водой, закрутила краны и вздрогнула А сердце забилось так, что плохо стало. Из зала в отдалении явно слышались звуки стрельбы.